Рован. Меня часто называют психом. Возможно, все они правы. Потому что я одержим Леонорой Эсмонт. Моя одержимость ею была мгновенной и всепоглощающей. Помню первый день, когда она появилась в моей жизни. Тогда мы были еще детьми, и я не сразу обратил внимание на девчонку. Та ночь, когда она подожгла кабинет миссис Леклер. Вот момент, когда все изменилось. Я увидел в ее зеленых глазах огонь, который она даже не пыталась скрыть. Почему-то она всегда хотела оставаться в тени, хотя она создана совсем не для этого. Со временем я привык к выражению страха и неуверенности на лицах людей, когда они смотрели на меня. Все это не только из-за фамилии Гарнета, но и моей якобы неуравновешенности ведь психи всегда пугают. Но единственное, кого я не испугал, это Леонора. В ее глазах я видел лишь непоколебимую решимость каждый раз, когда она давала мне отпор. Четыре года назад я понял, что Леонора Эсмонт будет принадлежать только мне. Ни ее семья, ни Грин, ни кто-либо другой не посмеют отнять ее.